Виктор Курочкин На войне, как на войне. Часть восьмая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящают эту поезд — Черт возьми, — сказал Саня, вытер взмувший лоб и обругал водителя слепым верблюдом. Снег, не переставая, валил и валил. Десант на машине превратился в грязную, бесформенную снежную глыбу. Внезапно справа и слева захлопали пушки. Выстрелы звучали резко и сухо, как будто где-то поблизости кололи дрова. Танк лейтенанта Доронин тоже начал стрелять. Саня приказал щерпаку отъехать в сторону и отдал команду «Огонь!» «А куда, лейтенант, ни черта не видно!» — сказал Домешек. «Туда, куда и все!» И Саня неопределенно махнул рукой. «Выстрел!» — крикнул наводчик. Пушка рявкнула и с грохотом выбросил из патронника гильзу. Заряжающий с маху вогнал новый снаряд. «Готово! Огонь!» — крикнул Саня. «Выстрел!» — ответил Домешек. Пушка опять ахнул, опять сверкнула гильза, и желтый вонючий, как тухлые яйца, дым столбом пополз из люка. «Готово!» — доложил заряжающий Стой! — сказал Малешкин. Высунулся из люка, прислушался. Стрельба прекратилась. Чуть слышно ворчали моторы. — Ушли вперед! — сообразил Саня. Ему стало по-настоящему страшно. — Вперед, Щербак! Щербак с места воткнул третью скорость. Лицом младшего лейтенанта Малешкина расплылось в широченные радостной улыбке. А здорово мы, братцы, стрельнули! В белый свет, как в копеечку, захохотал Домешек. Но тут Саня вспомнил, что он не на учебных стрельбах, не на полигоне, а в бою, в танковой атаке. И, собственно говоря, радоваться нечему. И, кроме того, он совсем забыл про связь с комбатом. Малешкин вызвал Безубцева, и тот высыпал на его голову ворох Матюков. Саня не обратил на них особого внимания. Но когда комбат заявил, что он теперь понимает капитана Сергачева и полностью с ним согласен, Малешкину стало очень скучно. «Чердо его знает, как мне не везет!» Теперь этот грозит снять. Ну и пусть снимают, подумаешь, какая радость, самоходка. Но от одной только мысли, что его могут снять и отправить в резерв, Малешкину стало опять больно и обидно. Не заметили, как танки вошли в село, и оказалось, все было напрасно. И атака, и стрельба, и ругань комбата. Немцы отошли еще на рассвете. В бой вступили внезапно. Сходу за село Антополь-Бойерка. Село раскинулось на снегу серым огромным треугольником. Полк двигался походной колонной, и когда колонна вышла из леса, боевое охранение уже скрылось в селе за крайними хатами. Раздался треск, как будто переломили сухую палку и в центре треугольника заклубился смолистый дым. Взлетела красная ракета, и танки стали стремительно разворачиваться. Саня в сущности плохо понимал, что происходит. Комбат приказал не вырываться вперед и двигаться за танками не ближе, чем в ста метрах Щербак же повис на хвосте впереди идущей машины. Тридцать четверка шла зигзагами, стреляя на ходу. За ней же такими же зигзагами вел самоходку Щербак. Саня не видел поля боя, мешала тридцать четверка. Саня приказал Щербаку отстать или свернуть в сторону. Щербак, не ответив, продолжал плестись за танком. Сворачивай! Что ж ты делаешь? закричал Малешкин. Сворачивай, гад! Мне стрелять нельзя! заревел наводчик. Щербак оглянулся, кивнул головой и еще ближе прижался к танку. Саня понял, что водитель боится и из страха прячется за броню впереди идущей машины. «Спокойно, ребята, спокойно, все в порядке», — сказал Малешкин, больше успокаивая себя, нежели ребят. Суматошно закричали солдаты-десантники. Саня метнулся к люку. Автоматчики скатывались с машин. Маленький громыхало, как слепой, метался с одной стороны на другую, потом лег ничком между ящиками и закрыл голову руками. Перед самоходкой на одной гусенице вертелся танк. Механик-водитель пытался вывалиться из люка, но за что-то зацепился, повис и тоже вертелся вместе с машиной и дико кричал. Из башни вырвался острый язык огня. Окаемленный черный бахромой танк заволокло густым смолистым дымом. Ветер подхватил дым и темным лохматым облаком потащил по снегу в село. — Что же я стою? — Сейчас у нас так же. Мелькнуло в голове Малешкина. Надо двигаться. — Вперед, Щербак! Щербак повернулся к Малешкину. Сани не узнал своего водителя — У него в эту минуту лицо было без кровинки, словно высечено из белого камня. — Вперед, Гриша! Вперед, милый! Нельзя стоять! — с отчаянностью упрашивал Саня. Щербак не пошевелился. Малешкин вытащил из кобуры пистолет. — Вперед, гад! Сволочь! Трус! — закричали на водителя наводчик заряжающим. Щербак смотрел в дуло пистолета, и страха на его лице не было. Он просто не понимал. «Чего от него хотят?» Саня выскочил из машины, подбежал к переднему люку и спокойно приказал. «Заводи, Щербак». Щербак послушно завел. Саня, пятясь, поманил его на себя. Самоходка двинулась. «За мной!» — закричал младший лейтенант Малешкин и, подняв пистолет, побежал по снегу к селу. В эту минуту Саня даже не подумал, что его легко и так просто могут убить. Одна мысль сверлила его мозг. Пока горит танк, пока дым вперед. Вперед, иначе смерть. В небо взлетела зеленая ракета, танки повернули назад. Малешкин не видел этой ракеты. Он бежал, не оглядываясь. Он видел только село. Там фашисты. Их надо выбить. Таков был приказ. И он выполнил его. Пригнувшись, он бежал и бежал. Бежать... По присыпанной снегом Пашни было очень тяжело. Ломила спину, рубашка прилипла к телу, пот заливал глаза. Только бы не упасть, только бы не упасть. Он оглянулся назад, самоходка наступала ему на пятки. Саня побежал быстрее. «Лейтенант, лейтенант!» Услышал он голос чербака «Садись, я сам поеду! Теперь не страшно!» Саня вскарабкался на самоходку и от усталости свалился на ящики. Щербак включил пятую скорость, самоходка заревела и двинулась в село». У крайней хаты водитель остановил машину, выключил мотор. Перед ними была белая стена украинской мазанки, сзади белое поле. Четыре вырвавшихся вперед танка горели, остальные отходили к лесу. — Куда же я забрался, дурак? — с ужасом подумал Малешкин. Щербак, наводчик и заряжающий не спускали глаз командира. В них Малешкин прочел не только, что дальше, лейтенант, но еще кое-что поважнее. Саня понял, что сейчас он выиграл самое важное сражение. Он завоевал экипаж. И теперь, что бы он ни приказал, все будет выполнено сразу и безоговорочно. Но в эту минуту Саня еще не знал, что ему надо делать, что приказывать. А экипаж ждал. И что-то надо было предпринимать. Надо разведать. — сказал Малешкин. — Кто сходит? Саня не сказал резко, как приказ, кто пойдет, хотя чувствовал, что имел на это теперь полное право. Домешек с Бянкиным переглянулись и оба согласились. Саня почесал затылок, кого послать. Экипаж должен всегда находиться в машине в полной боевой готовности, мало ли что. — Товарищ танкисты, у вас покурить нету-те? В башенном люке торчала огромная солдатская шапка. — Ты кто? Удивленно спросил Малешкин. Солдат Громыхала, десантник? Зачем ты здесь? Почему не спрыгнул со всеми? Трухнул малость, чистосердечно признался Громыхала. В общем, Громыхала из подмышек для экипажа словно с неба свалился. Его и отправили в разведку. Громыхала вернулся подозрительно быстро и сказал, что в деревне горит хата, а ее никто не тушит, что зашел еще в две хаты, никого в них нет. А немцев... Фрид, ты видел?» — в один голос спросил экипаж. «Нет, не видел. С искренним сожалением признался Гармыхало и добавил. А в избах тепло и пахнет шами». «А чего ж ты, ничего не разведав, так скоро вернулся?» — строго спросил Малешкин. «Боялся, что вы уедете». «Дерьмо-то, а не разведчик». «Какое ж есть!» — обиженно пробормотал Гармыхало. «Что-то здесь нечисто, лейтенант, уж больно тишина подозрительная. Чует мое сердце нечисто». Поговорив с комбатом, — посоветовал еврейтор. Опять про связь забыл, — простонал Саня и бросился к рации. — Алло! Алло! Сосна! Я Альха Прием! Ответил совершенно незнакомый голос. — Это Альха Сейчас с вами будет говорить Орел. Как слышите, как поняли меня? Прием! Саня ответил, что понял и слышит хорошо. Орел заговорил резким скрипучим голосом. Лицо у Сани вытянулось посерьезнело. Он узнал голос полковника Дея. «Сообщите, где вы находитесь и где противник!» Сань сообщил, что он стоит за хатой, в селе Тихо, и противник он не видит. Полковник Дей приказал Малишкину следовать на северо-западную окраину села Антополь-Боярка, при движении соблюдать осторожность и обо всем докладывать. В первую очередь надо было определить северо-западную окраину села. Но эта задача оказалась не такой простой. День был хмурый, а компаса у Сани не было. Спросить у полковника Дея он постеснялся. Тогда Саня решил, что если он по диагонали пересечет село, то как раз попадет туда, куда надо. «Вот так давай, Гриша, прямо по садам». Саня показал рукой, куда ехать. Экипаж занял свои места в машине. Громыхалу оставили наверху, приказав ему внимательно смотреть по сторонам. Щербак вёл машину осторожно, пробираясь между яблонь, ломая густой вишенник. — Тихо, тихо, не газуй! — шипел на него домешек. Объехали горящую хату. Она пылала весело, как сток сена. Пересекли улицу и увидели обугленную четверку. Она ещё дымилась, и от неё сильно несло резиной. Остановились. Гормыхало побежал к танку посмотреть, где экипаж. Когда Громыхало вернулся и сообщил, что от экипажа остались одни головешки, саня опять стало страшно. — Как же нам теперь ехать? По дороге или огородами? — спросил Малешкин Ефрейтер, и, не получив ответа, приказал Щербаку продираться огородами, прячась за хатой. Самоходка поползла по бахчам, ломая заборы, продвигалась бросками от хаты к хате. Останавливались, прислушивались, но было тихо, подозрительно тихо. У Саня от напряжения заломил в висках. Неожиданно хаты под углом повернули налево. Щербак остановил машину, вопросительно посмотрел на командира. «Куда ехать, лейтенант?» «Надо подумать», — сказал Саня. Малешкин давно уже потерял всякую ориентировку ехал просто наугад. Подумали, решили опять послать Крамахалу в разведку, пообещав ему никуда не уезжать.